Монсеньор, монсеньор, если вы еще раз повторите эти расхолаживающие слова, если, получив доказательство своего королевского происхождения, вы впредь будете столь же малодушный вялый безвольны, я подчинюсь вашим желаниям и исчезну. Я откажусь от мысли служить государю,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 в этом и состоит моя цель. Но отвечает ли это вашим желаниям, Меньор? Слушайте сударь, перебил Рависса принц. Я знаю, что в каждой галерее в васстии находится стража,